Глава вторая. Как только двери закрываются, я как будто выхожу из транса, подрываясь с кровати и бросаясь к своему рюкзаку. «Эй!» — Тимур перехватывает меня в этом диком порыве и притягивает к себе. «А ну угомонись!» Его руки смыкаются на моей талии, и я прячу глаза. Не хочу, чтобы он видел, что я снова не смогла сдержать эмоции. Его отец ужасный человек. Самые страшные люди — те, кто умеет ранить словами, без физического контакта. А его отец умеет. Он умеет уничтожать словами, смотря прямо в глаза. И от понимания всего этого меня передергивает. От самого осознания, что этот человек сейчас находится в этом доме, становится жутко и хочется сбежать отсюда как можно скорее. «Я хочу уйти, слышишь?» Пальцы парня смыкаются на моем подбородке и заставляют поднять лицо так, чтобы он смотрел в мои глаза. «Он ненавидит всех. Он такой человек. Я ничего не могу с этим сделать. Он мой отец». Но я не дам тебя в обиду, слышишь? В его глазах столько беспокойства и нежности, что мне моментально становится спокойней. И все равно я хочу идти, пожалуйста. Ты же знаешь, он все равно не даст нам нормально здесь находиться. Тимур вздыхает, но все же отпускает меня и дает мне возможность собрать свои вещи. Мои пальцы все еще дрожат. Это только от того, что этот мужчина находится где-то рядом». Входя из комнаты, я все же оглядываюсь, чтобы не повторилась ситуация, как в прошлый раз, когда он стоял за дверью, а я почувствовала на затылке его дыхание и чуть не умерла от страха. — Твою мать, малыш, забыл ключи от тачки. Иди на улицу, я сейчас, — произносит Тим, когда мы уже спустились на первый этаж. И парень убегает настолько быстро, что я даже не успеваю ему ничего ответить хотя он прекрасно знает, что я бы вцепилась в его руку и предложила пойти пешком или вызвать такси, только бы не встречаться с его отцом сам на сам. «Ладно, хорошо, Мия, возьми себя в руки. Ты уже взрослая девочка, а он не серый волк, который хочет тебя съесть. Ну, скажет он, как ты ему не нравишься. Сколько раз ты это уже слышала? Переживешь. А может, тебе повезет, и ты вообще с ним не встретишься? Давай, возьми себя в руки и иди к машине». Поглубже вдыхаю воздух, распахиваю двери на задний двор, делаю шаг и... Чёрт, чёрт, чёрт! Артём Сергеевич стоит прямо напротив меня, в одних мокрых шортах. Наверное, мужчина только что плавал в бассейне, а сейчас стоял на солнце и загорал. Кажется, я уже говорила о том, что в его присутствии со мной творятся непонятные вещи. Вот и сейчас, вместо того, чтобы просто идти дальше, я стою и тупо пялись на отца своего парня. Мои глаза скользят по его торсу, по красивым кубикам на его теле, и я не могу оторвать глаз. В таком виде я вижу его впервые, и я не могу не удивляться тому, что он выглядит замечательно. У Тимки, конечно, там тоже все хорошо, но не так. «Ох, какой стыд, какой позор!» «Мия, прекрати! Отведи взгляд и иди дальше, просто иди дальше!» «Машина! Тебе нужна Тимкина машина!» Моргаю, еще моргаю, не без усилий отвожу взгляд и, глубоко вздохнув, снова начинаю идти. Не знаю, насколько глупо я выгляжу с опущенной вниз головой и взглядом, направленным на мои босоножки, но идти по-другому у меня не получается. «Что вы знаете о невезении? Так вот, я знаю об этом все». Набираю скорость, считаю про себя до десяти, пытаясь не отвлекаться от увлекательного занятия по пересчёту овечек в моей голове, и тут у меня случается ДТП. Я въезжаю в Артёма Сергеевича на полной скорости, вот прямо головой о твёрдую грудь бьюсь и слегка отлетаю назад. «Потерялась?» Слышу этот голос и моментально превращаюсь в амёбу. Амёбу, которая трёт лоб ладушкой и беспомощно моргает. «Извините», — шепчу себе под нос. «Громче не получается, потому что я опять нахожусь в этом состоянии, снова превращаясь непонятно во что». Я смотрю в его глаза. Серо-голубые, холодные, уничтожающие. По телу моментально пробегает табун мурашек, а после все покрывается корочкой льда. «Спасите! Помогите!» «Малыш, вот ты где!» Спасительный голос Тимки слышится позади меня, но я все еще смотрю в глаза его отца. «Гипнотизирует он меня, что ли?» Появление Тимы не то, что не помогает, оно, в принципе, ничего не меняет. Его отец все так же продолжает на меня смотреть, и мне кажется, что в какой-то момент его глаза начинают поблескивать, как айсберг поблескивает на солнце. Но этот блеск только пугает, холодит, вгоняет в еще больший ступор. Руки Тимы опускаются на мои плечи, заставляют выйти из транса, и я благодарна парню за это спасение, моргаю». Закрываю глаза, мотаю слегка головой и, снова открыв глаза, смотрю в сторону. Куда угодно, но только не на его отца. «Пап, мы уезжаем», — сообщает парень. А я чувствую, как его отец всё так же продолжает на меня смотреть. «До свидания, Мия», — произносит он так, как будто желает мне отправиться в преисподнюю в сию секунду. «До скорой встречи», — произношу и тут же срываюсь с места. «Ну вот зачем? Зачем я это сказала? До какой еще встречи?»